Глава 18. Асан. Касара заставила Асана пообещать, что сегодня вечером он останется дома. Он даже перекрестился и поклялся, лишь бы та ему поверила. Теперь, мчась к старому кладбищенскому холму, он искренне надеялся, что за нарушение обета данного ведьми его не будет ждать небесная кара. Не думала же она, что он действительно станет отсиживаться в заперти пока сама она сражается с одним из самых ужасных черноградских монстров за последние годы. Асан, конечно, не ведьма, с ритуалом не подсобит, зато может прикрыть косару, даже пустить в ход кухонный нож и разделать пернатого ублюдка, если все остальное не поможет. Она еще пыталась отпугнуть его байками о плясках на под лунным светом. До косара, которая никогда не выходила из дома, Без трех слоев термобелья в жизни не разделась бы в такую погоду. Хотя Асен все равно представлял ее себе довольно ярко, и этот образ его изрядно отвлекал. В любом случае, он не верил, что она правда решится на это. Только приблизившись к вершине холма, Асен понял, что-то пошло не по плану. Он сразу услышал брань виллы, за которой следовало визгливое кукаряку, Казалось бы, это самый нелепый звук, который можно услышать из пасти монстра, но от этого жуткого протяжного клёкота у Асана волосы вставали дыбом. Задыхаясь, он взлетел на холм. Холодный воздух царапал горло. И тут Асан увидел монстра. Монстра поразительных размеров, высотой должно быть с трёхэтажный дом». Ноги его напоминали стволы деревьев. Чудовище снова издало этот скрежещущий виск, и два мясистых лоскута по обе стороны его клюва затряслись. Большие, желтые, лишенные всякой мысли, глаза узрели асана. Асен смотрел в ответ несколько секунд, открыв рот, затем как-то слабо охнул. Полицай, на кой хрен ты-то приперся? Пальцы виллы схватили его за рукав и потащили в кусты шиповника, где ведьмы лежали, припав к земле. Асан тоже пригнулся. Он, София и Вилла наблюдали за мротиняком из-за колючих ветвей. Потеряв Асана из виду, монстр пришел в еще большее замешательство. Он разочарованно закудахтал и принялся раскапывать грязь в поисках жертвы. «Где Касара?» — спросил Асан. И тут же увидел ее. Она лежала на земле, свернувшись в клубок, положив руку под голову, а ее двенадцать теней дремали вокруг нее. «Она без сознания», — ответила Вилла. «Почему? Что-то не удалось?» Пронзительно визжа, Мартиняк выдернул лапой куст и швырнул озим. «А то сам не видишь», — огрызнулась старая ведьма. София за ее спиной подавилась воздухом. С каждым взмахом крыльев Мартиняк приближался к ним, оставляя за собой хаос, вырванные с корнем кустарники, раскопанную землю и белеющие кости. Асен взглянул на нож, заткнутый за пояс, затем вновь на гигантскую птицу. Ну он и дурак. Еще бы пошел на бешеного волколака, вооружившись зубочисткой. Итак, глядя на виллу, Он тоже старался не паниковать. «Каков план?» «Хрен знает. Вилла только сплюнула. Он был у нас в руках, понимаешь? Мы его отловили, оставалось только запечатать и все. А потом что? А потом косара взяла и сбрендила», — тихо ответила София. «Она позволяет этим теням командовать ею», — сетовала Вилла. «Ей нужно научиться держать их в кулаке». Тут лежащая на земле косара громко всхрапнула, а глаза мратеняка устремились на звук. «Вы что, совсем ничего не можете сделать?» Голос Асана пронзительно зазвенел. «У вас же четыре тени на двоих!» «А ты думаешь, мы не пытались?» «Проклятая птица просто рассеивает их!» Внезапно вила повернулась к Асану, сморщив нос. «От тебя чем-то новым несет!» Асан не ожидал такой резкой смены темы. Нет, он, конечно, недавно приобрел новый лосьон после бритья, но вряд ли она имела в виду это. В ее пристальном темном взгляде, устремленном на него, было что-то, что ему не понравилось совсем. Между прочим, есть научно доказанный факт, небрежно начала она, не сводя с него глаз, что кровь волколака усиливает магию. Волка... Асан запнулся. А ведь он на мгновение забыл, кто он теперь — волкалак. Знать бы еще, как это поняла Вила. У Асана пересохло в горле, и он сглотнул, чувствуя себя страшно неловко. Она действительно учуяла в нем волкалака? «Да нет, конечно», — наверное, ей сказала Касара. Вила просто подначивала его, не так ли? Совсем как в их первую встречу — когда она шутила, что сварит его в котле. Она ведь на самом деле не собиралась пустить ему кровь, чтобы подпитать заклятие. Серьезно. Хотя стало бы Вилла шутить в такой напряженный момент. Он представил, как она вонзает нож ему прямо в живот и размазывает его кровь по рукам, готовясь произнести заклинание. «Сколько крови нужно?» — осторожно спросил он. Неважно, сколько, он должен на это пойти, чтобы ведьмам удалось одолеть мратеняка. Правда, в этот момент Асан не был до конца уверен, как правильно расставить приоритеты. Стоил ли целый Черноград того, чтобы за него умереть? «Не-а!» брякнул жалкий голосок в его голове. «Ну а косара?» Вилла открыла рот, и тут земля содрогнулась. Раздался виск. Глухой удар. Мартиняк вонзил когти в куст шиповника и вырвал его с корнем. И на головы осыпались комья грязи, сухие листья и маленькие гнилые ягоды. Асын поднял глаза и увидел, как гигантская птичья нога вновь стремится к земле. Его первым порывом было откатиться, вторым закрыть собой косару. Каким-то чудом он провернул сразу и то, и другое, бросившись на землю между мратеняком и спящей ведьмой. Теперь послышались ругательства и крик, и звук тела, волочащегося по грязи. А сын поднял глаза. Перед ним было лицо Софии, застывшее в гримасе чистого ужаса. Расстояние между ними все увеличивалось, а он все наблюдал за ней, окаменев, не в силах отвести взгляд. Мартиняк сбросил тело с холма. Словно тряпичная кукла, София катилась вниз, снова и снова ударяясь о твердую землю. Тюрбан свалился с ее головы и теперь следовал за ней, пока они вместе не врезались в дерево. Треск сломанных костей был оглушительным. Больше София не двигалась. Асен громко выругался. В полицейском руководстве по оказанию первой помощи явно не нашлось бы ничего, что могло исцелить Софию, и все же он встал на трясущиеся ноги, желая подойти к ней, и не смог сделать ни шага. Мартиняка вновь обратил свой взор на него и вилу. Сердце Асана подскочило к горлу. Он чувствовал на себе взгляд старой ведьмы, видел блеск стали в ее руке и не знал, Кого она собиралась пырнуть, Мартиняка или его асана? Он много раз сталкивался со смертью, но редко когда был так напуган. Затем ветер изменил направление, разгоняя облака. Свет луны ярко сверкал на восковых перьях Мартиняка. Круглое светило отражалось в столь же круглых зрачках чудовища. С ветром и пришел запах мороза, грязи и старых костей. Мартиняк был там диковинный, потусторонний, но в то же время петух и есть петух, а вокруг него, судя по миазмам, был курятник, который требовалось поскорее вычистить. У Асана закружилась голова. Запахи нахлынули на него, словно каждый волосок в его носу стал крошечной антенной, идеально настроенной на их улавливание. Он учуял запах своего нового лосьона после бритья, который внезапно показался ему слишком приторным. Он чувствовал, как пахнет вилла, кафтаном из шерсти и травяными маслами для волос, а еще холодным потом, стекающим по ее пепельному лицу. Он чувствовал запах крови, сходившей густыми клубами от переломанного тела Софии. Все цвета поблекли. Ярко-красный гребень мратеняка стал бледно-желтым. Блестящие розы на кафтане вилы обернулись темно-синими. И только запахи оставались яркими. Асен почти мог видеть их, прослеживать зрением, а не только обонянием. Что-то громко треснуло. В последнюю секунду Асен смог поймать осколки своего обручального кольца, не дав им упасть на землю. Он сунул их в карман пальцами, которые не были его пальцами. Слишком большими, слишком... Это что, мех? Ну, трындец, Раздался голос вилы, но Асан едва ее слышал. Луна над его головой светила так ярко, что он сам, не зная почему, поддался желанию запрокинуть голову и завыть. Память Асана зафиксировала лишь краткие обрывки того, Что случилось дальше? Сам он был наблюдателем, запертым в каком-то тесном, темном уголке своего разума, пока беспомощно глядел, как другая, более первобытная его часть разбирается с угрозой. Миг, и он бежит по траве, колоски щекочут низ его живота. Другой, и он готов к прыжку, напряжение в задних лапах растет, с каких пор у него есть такие». Третий — и его рот смыкается вокруг нежной плоти. Его рот ощущался как-то неправильно. В нем было слишком много зубов, острых и изогнутых, составляющих незнакомый опасный лабиринт, сквозь который змеился его язык. И кусал он тоже как-то неправильно. И во рту так странно ощущались застревающие плоть и перья. Он должен был остановиться. Черт возьми, ведь он же не животное, он человек. Но минул еще миг, и он вцепился в горло гигантской птицы, такой маленький по сравнению с ней, словно крошечный, раздражающий клещ. Пытаясь избавиться от асана, мратеняк неистово хлопал крыльями, но тот только крепче сжал челюсти, а потом вонзил зубы ему в глотку. Это не могло сработать, ведь толстая шкура мратеняка была не по зубам обычному волку. Вот только Асен не был обычным волком. Он был волколаком с клыками-ятаганами. Должно быть, он задел артерию. Кровь Мратеняка хлынула наружу темным липким водопадом. Неужели какой-то волколак сможет победить легендарного монстра? Пока звериная часть аса наликовала, его человеческая, рациональная часть была уверена, что это далеко не конец. Однако он надеялся, что ему хотя бы удалось отвлечь монстра, пока вилла творила свою магию. Голос виллы звучал далеко внизу, он его слышал, но почему-то она не произносила заклинаний, а только громко ругалась. Рядом с ней на земле лежала совершенно беспомощная косара. В душе Асана что-то шевельнулось, что-то первобытное. Человеческая часть его пыталась удержать зверя за вожжи, но зря. Все, что он хотел сделать, — это попробовать ее, испить ее кровь, сожрать ее плоть. Затем яркий свет ослепил его. Он увидел маленькую сгорбленную фигуру вилы с тростью. Ведьма водила рукой в воздухе. С кончиков ее пальцев сорвались нити света и обвили мратеняка. Издав отчаянный крик, птица пыталась стряхнуть их, но ей удалось сбросить только асана. С падением на землю он справился куда более ловко, чем смог бы в облике человека. Может, ему все-таки... Начало нравиться, он стал быстрее, сильнее, его обоняние усилилось, еще он жаждал крови, ну и что с того? Человеческая часть асана наблюдала из своего угла, как зверь вытянул язык и облизал собственный мех, собрав с него липкую черную кровь мратеняка. Она имела металлический привкус и в то же время грязный, вполне подходящий такому чудовищу. «Не то. Вообще не то. Нужна кровь посвежее». Он вновь нашел глазами спящую косару, и густая слюна наполнила его рот. «Нет», — подумал он сурово, — «нет». «К ноге! Он человек, не зверь». В следующее мгновение часть его лица вспыхнула от боли, а волчье зрение затуманилось. Перед тем, как его поглотила тьма, он увидел над собой виллу с тростью, готовую врезать ему снова. Асан проснулся, голышом лежа на земле, свернувшись калачиком у ног Касары и ее теней. Кто-то накинул на него пальто, и тем не менее он дрожал от холода. Когда он привстал на локтях, пальто соскользнуло с плеч, и от пронизывающего ветра по коже разбежались мурашки. Асан поспешил снова прикрыться, и теперь подставил холоду ноги. «Я захватила для тебя сменную одежду», — раздался голос Вилы. Он обернулся. Та сидела с тростью на коленях, прислонившись спиной к чахлому можжевельнику, который каким-то образом избежал гнева Мратиняка. «Как ты узнала, что она мне понадобится?» — прохрипел Асын, и тут же понял, что это был глупый вопрос. Вилла же видела будущее. Шестое чувство подмигнула ведьма и швырнула ему кучу юбок с блестками узорчатых носков и вышиванок. Асен поморщился. Теперь они с Виллой будут похожи на близнецов, с трудом поделивших вещи из секонд-хенда. «Не нравится — не носи», — сказала Вилла, — «и шуруй тогда домой в одном пальто на голое тело». Наверняка для черноградцев это не будет непривычным зрелищем, учитывая, сколько волколаков там обитало. Но Асан все же не хотел, чтобы в него тыкали пальцами. К тому же на улице и вправду было холодно. Он выбрал комплект из вышитой льняной рубашки и юбки, слишком широких и коротких для него. Чтобы облачиться в них, он попытался спрятаться за пальто, хотя виллу, кажется, мало интересовало его голое тело. Взгляд ведьмы был устремлен куда-то вдаль. «Ну, как ощущения?» — спросила она, когда он оделся. «Первое обращение всегда сбивает с толку. Я в порядке». Нет, он чувствовал себя ужасно. Каждый мускул болел от непривычной натуги. Во рту все еще чувствовалась гнилостная смесь грязи, перьев и мяса, которую он с трудом сглотнул что мротиняк сгинул, а София мертва. «Мне жаль», — неуверенно посочувствовал Асан, не зная, были ли ведьмы близки. «Да черт с ней! София сама виновата», — пожала плечами вилла. Она навлекла на себя проклятие смерти. Я как чувствовала, что ею придется пожертвовать для изгнания мротиняка, и надо же, так и вышло. «Так вот как вы смогли изгнать его», А я думал, его пальцы сами нащупали на голове шишку от удара тростью. Я-то думал, вам кровь моя нужна. Чего? На секунду на лице виллы отразилось замешательство, а потом она рассмеялась. О, та чушь про кровь волкалака Ты правда в это поверил? Да я тебя просто раззадоривала. Тогда зачем же вы меня вырубили? просто усомнилась в твоих намерениях. Асен на нее не глядел. Он и сам не был уверен в своих намерениях. Вкус мратеняка горчил на языке. Но затем ты лег к ногам, как послушный щеночек, — продолжила Вила, — и я оставила тебя почевать. Она встала, опираясь на трость, и кивнула на косару. — Помогай давай. Нужно отнести спящую красавицу домой.